Глава 5. Объявление. Жеребец продается за сходную цену исключительно для завода. Демидов переулок, дом 4, контора Воронина. Тут же продаются очень красивые козел и коза. Объявление. Псковская губернская земская управа вызывает желающих занять должность фельдшерица-акушерки при губернской больнице. Жалование со столовыми 344 рубля 76 копеек в год и готовая небольшая квартира столичные вести. Один из москвичей, некто господин Лесли, предпринял поездку в Нижний Новгород на экипаже с бензиновым двигателем. Москва. Граф Орлов Давыдов пожертвовал 6 тысяч рублей на презрение сирот, оставшихся после погибших на Ходынке. Одесса. 5 сентября совершена закладка зданий для медицинского факультета близ университета. Где-то с неделю почти каждый день я вяло размышлял на тему, являются ли изменой моей постельной утехи с Лизой. С одной стороны, помолвка с Агнес уже случилась. С другой, свадьба еще не состоялась. Формальное обязательство хранить верность я не взял. Я все понимаю. поддерживал меня в этих терзаниях княгиня в одной из последних встреч. Но когда я рядом с тобой, душа просто поет. Ага, а в животе бабочки порхают. Знаем, плавали. Самого потряхивает от смесь адреналина, окситоцина, пролактина с вазопресином и прочих серотонинов. Но чувство, что меня, мягко говоря, используют, никуда не пропадало. «Эти песни надо будет полностью прекратить в январе», — отвечал я, поглаживая бархатную кожу на бедре женщины, снизу вверх. Надеюсь, что грусть в голосе получилась достаточно убедительной. «Ты, кстати, решил, как избежать мезальянса?» «Еще нет». Я только в последнем письме сообщил Агна о своем княжеском достоинстве. В ее ответах она пока ни сном, ни духом. Вышли ей денег. Ты же богат? Последний перевод от Келлера стал рекордным. Продажи стриптоциды, зеленки, медтехники почти утроились. Огромные партии отгружаются в Европу. В августе я получил чуть меньше полутора миллионов рублей. И, похоже, вошел в число богатейших подданных Николая II. Да, дела идут более чем хорошо. Я поговорила с мужем. Герцогство Брауншвейг испытывает затруднения с финансами. Канцелярия герцога тайком занимается продажей дворянских патентов. Достоинство Эдлера стоит пятьдесят тысяч марок. Недорого. О чем и речь. Купи Агнес патент, а тут муж договорится о его признании. Тогда уж лучше сразу ее отцу. Вот же гамочек будет прыгать от восторга. Из виноторговцев дворяне. Да, в Европе сословное общество уже быстро сходит на нет, но точно не в главах тех, кому немножко за. Напишу ему. Пошли лучше курьеры. Дело-то не быстрое, к январю только-только успеете». Сергей Александрович увлекся ушу. Каждое утро, удивляя конюхов и лакеев, я упражнялся в саду дворца, чем вызывал наплыв слуг к окнам. В один из дней ко мне присоединился великий князь, обряженный в смешной гимнастический костюм на лямках. «Не возражаете, Евгений Александрович?» Романов с любопытством наблюдал за моей разминкой. «Почту за честь, Сергей Александрович. С чего начнем?» «С базовых и передвижений. Потом я поставлю вам дыхание. Вдох и выдох должны соответствовать движениям». «Хочу научиться медитировать. Почитал тут на днях тайную доктрину Блаватской». Очень занимательная концепция мироздания. Великий князь произнес название на английском. The Secret Doctrine. Но для перевода и моего моего в инглиша хватило. Я тяжело вздохнул. В царской семье начался бум эзотерики. Сейчас пойдут толпы разные спиритисты, юродивые, а потом, не дай бог, распутин. По сравнению с этими персонажами Елена Петровна Блаватская, психически неуравновешенная родственница нынешнего министра финансов Витте, покажется милой чудаковатой дамой. Как же этого избежать? Медитациями займемся примерно через месяц. Сейчас базовые стойки. Повторяйте за мной. Позаниматься нам удалось недолго. Тренировку прервали две козы, вышедшие на полянку. Парнокопытные ели травку, бренчали колокольчиками. «Эй, кто там?» — крикнул князь в сторону дворца. Козы сорвались с привязи. Ловить животных прибежало сразу несколько слуг, а мы сделали перерыв. Козье молоко помогает при легочных болезнях?» – уточнил Сергей Александрович, усаживаясь на пенек. «Специальных исследований никто не проводил, но я считаю неправильным отвергать народный опыт. Те же целебные отвары, сборы. Люди не просто так столетиями ими лечились. Кумыс, говорят, тоже оказывает неплохой эффект. Но давайте не будем отвлекаться, закрепим начальный комплекс. Сами понимаете, мое пребывание у вас не может длиться вечно. Я-то не против, но работа сама себя не сделает». А когда вы собираетесь нас покинуть? У такого парня настоящую эмоцию ловить даже не знаю, каким мастером надо быть. Куда там артистам? Аристократы роль играют с пеленок и до гроба, без праздников и выходных. Если вы не против, то сегодня после обеда. Александр практически здоров, мы с доктором Гнивановым запланировали консилиум на 10 утра. Думаю, наши мнения совпадут. Болезнь отступила, лечение закончено. Обязательно дождитесь меня. Чему-то улыбнувшись, сказал Сергей Александрович. И мне сразу показалось, что это не к добру. Очень уж дружелюбное выражение лица у великого князя было. Его Императорское Высочество сегодня заботами о державе утруждал себя не очень долго. Прибыл к обеду. Благосклонно принял сообщение о решении Консилиума, поблагодарил всех участников. Очно, правда, я один присутствовал, но, думаю, и до остальных дойдет. За спасение сына Серег хватит всем сестрам. Обед, весьма обычный, ничего выдающегося пять перемен блюд, прошел без сюрпризов. Я уже заготовил маленькую прощальную речь из серии Спасибо этому дому, мы пойдем к другому, но Сергей Александрович пригласил меня в курительную комнату, намереваясь угостить портвейном. Ну да, тут партийное вино не Агдам или три топора, отравиться трудно. Так что я согласился, можно сказать, с чувством глубокого удовлетворения. «Ого, да мы тут по-взрослому собрались». Вместо обычных модерных рюмок лакей притащил поднос, на котором высился декантер оригинальной формы с крючками, на которых висели портсипперы. Нас ждет не просто пьянка, а настоящее наслаждение. «Прошу угощайтесь», — кивнул великий князь на рюмке, когда лакей разлил портвейн и отступил в угол, чтобы не отсвечивать. «Тейлорс, люблю эту марку». Губани дура, такой винишка средней руки чиновник только по большим праздникам попробовать может. Сына кусается. А уж до декантером и рюмками с носиком. Да тут можно даже не пить, а только нюхать. Аромат божественный. Оценил я запах напитка, а потом отпил маленький глоток. Глотать не хочется, так и держал бы во рту, чтобы вкус не терять. Я отправлю вам пару ящиков. Сергей Александрович поставил свой портсипер на стол и вытащил из портсигара папиросу. Мне доставляют по специальному заказу. Что бы я так жил? Впрочем, кто мешает? Хотя мне обещанного количества напитка надолго хватит. Буду признателен. На завтрашний вечер ничего не планируйте? Жду вас к семи пополудни на Большой морской, 31. Скажете, что ко мне вас проведут. Почту за честь. Спасибо за приглашение. Знаю, рядом бывал. Яхт-клуб, пожалуй, одно из самых пафосных мест Питера. Туда даже гостем попасть многие за счастье почитают. Императорская семья в членах состоит. Говорят, ресторан там выше всяких похвал. Требования к одежде? Спросил я так спокойно, будто посещение закрытых аристократических клубов для меня вещь обыденная. Даже слегка надоесть успела. Ничего особенного. Фраг, белая сорочка, обувь непременно черного цвета. Ну и все, портвишку еще по накатили и на выход. Лиза попрощалась, будто мы были шапочно знакомы. Специально для прислуги, что ли? Назвала господином Баталовым, руку дала поцеловать, как величайшую милость. Посмотришь на такую великую княгиню, ноги сами понесут в революционер записываться. Но в самую последнюю секунду, когда ее лица не видел никто, кроме меня, улыбнулась так искренне и печально, короче, в глазах слегка защипала. Пока ехал к себе на Маховую, в сотый раз перебирал в памяти список сделанного. Да уж, сильно не вовремя меня выдернули, куча всяких дел зависла, и другие вряд ли станут в этом разбираться. Гюйгенс должен уже прибыть, он неделю просил на подбор персонала, хотя бы для решения первоочередных задач. Но ему я велел в российский медик не соваться, а прислать записку с адресом. Естественно, где он находится, когда приехал, я не знаю, вот сейчас приеду и выясню. С Армановским надо сесть и решить, кто и куда с лекциями поедет. По Европам, конечно. А то почетных званий нам понадавали, как Брежневу медали, а в ответ мы ничего не сделали. Послали письма с отписками, мол, спасибо, любим, ценим, как-нибудь прибудем, очно. А сами сидим и в ус не дуем. Мероприятие масштабное. Сначала требуется разработать маршрут, написать, согласовать даты, потом приобрести билеты. Организовать так, чтобы кто-нибудь здесь присутствовал, если толкового зама не найдем к тому времени развлечение надолго но придется начать в ближайшее время а то ведь ученые коллеги такие они и обидеться могут А между делом кстати вояж по родным просторам устроить потому что у нас в медицине обучают не только в москве и в питере варшава киев одесса харьков ростов казань Дерпт, томском на месяц путешествия если долго нигде не задерживаться, пожалуй тоже поделиться придется в российском медике как-то оживленно, то есть на улице уже не очень, конец рабочего дня, прием заканчивается, очередь человек 10, зато внутри шум и гам. Как там пел крокодил Гена? Жить без приключений нам никак нельзя? Скажите, сколько и куда платить, чтобы жизнь плавно текла, безо всяких неожиданностей я даже торговаться не буду. Действующие лица исполнители. Ельцина Зинаиды Яковлевна, врач, кричащий «держи вора» и пытающийся дотянуться до еще одного персонажа в белом халате. Судя по всему, фельдшера, который молчит и имеет особую примету в виде увеличивающегося обширного масляного пятна в районе поясницы. Третий участник – мой тезка Евгений Александрович Тубин, ответственный за экономическую и прочую безопасность. Он занят тем, что пытается не дать участнице номер один причинить повреждение организма участнику номер два. Веселится и ликует весь народ. «Что за битва титанов?» – спросил я специальным начальственным голосом. — Здравствуйте, ваше сельство, — ответил Тубин. — Вот Зинаида Яковлевна. — За мной все, — скомандовал я. — Не мешайте нашим коллегам работать. И отправился в директорский кабинет. — Он у нас один на двоих с Романовским, но я точно знаю, там сейчас нет никого. Дмитрий Леонидович предупредил, что после обеда его не будет. Все быстро разбились на кучки. Фельдшер молча встал поближе к окну, а безопасник с Ельциной скопировались у двери. «Вот, Евгений Александрович, я вас хотел предупредить, но вам некогда было», — начала Зинаида Яковлевна. «Обращаться надо ваше сиятельство», — перебил ее Тубин. «Вот я и говорю ваше сиятельство», — как ни в чем не бывало, переключилась докторица на официальное обращение, что Каменев вор. Я давно заметил, он, когда инъекции делает, не до конца раствор вводит, даже ругала его, а в ответ оправдание, что масло идет тяжело. И вот, пожалуйста, насобирал склянку и пытался вынести». Но ведь точно, персиковым маслом пахнет, в нем мелкодисперсную серу разводят». Я подошел ближе к фельдшеру, осмотрел его со всех сторон. Тот побледнел. А склянку как разбили. «Так вырываться начал, подлец, я и толкнул его нечаянно. Еще и драться лезет». «Зинаида Яковлевна...» Я встал. «От лица руководства российского медика объявляю вам благодарность. Премию за бдительность выпишем чуть позже». Вместе с тем хочу сказать, что о своих подозрениях надо было сразу сообщить господину Трунову, либо же Дмитрию Леонидовичу лично. Они в состоянии разрешить подобный вопрос. Я думал, раз вы хозяин, пробормотал Ельцина. Еще раз спасибо. Пока занимайтесь своими прямыми обязанностями. Жаль, что еще и чужими заниматься приходится ваше сиятельство. Не удержался от шпильки Зинаида Яковлевна и покинул нас победно, зыркнув на Тубина. — Следующий господин Каменев, вы подписывали договор при найме на работу? — Да так сложилось, ваше сельство, — забормотал фельдшер, — без попутал. — Кто там чего напутал, не знаю. Вы уволены. Евгений Александрович, побеспокойтесь о взыскании с виновника 300 рублей штрафа. С вами поговорим позже. Накосячивший безопасник повел Каменева на выход. Надо еще у Ельцины спросить, может, она сигнала подавала, реакции не было. С чего она так зыркала и про чужие обязанности рассказывала? Надо присмотреться к ней. Коти хамит слегка, но за дело переживает, как за свое. Для главного врача наглость не порока, а необходимый для выживания качество. А что, первая в России женщина-главврач? Звучит? Смотришь, лет через сто феминистки памятник поставят. Только не мне, а Зинаиде. К зданию на Большой Морской я прибыл вовремя. Удачно подгадался лихачом, и тот, как на заказ, высадил меня у входа. Дверь открыл монументальный швейцар, выращенный в результате 30-летней селекции, которая осуществляла подбор правильной густоты бровей и усов, а также эталонной длины бакенбард. Поклонился он с достоинством, вежливо спросил, чего я тут забыл, и не помочь ли уважаемому господину найти дорогу к тому месту, куда его несло до этого. Нет, голосом было произнесено, чего извольте, остальное лишь мыслью. По приглашению его императорского высочества великого князя Сергея Александровича, процедил я, подавая визитку. За пломб я себя сразу отругал, но тихо, чтобы никто не слышал. «Пожалуйста, ваше сиятельство», согнул в спину швейцар, «я провожу». А ничего, так интерьерчик, сразу видно, что не ширпотреб. И оформлено все вроде неброска, без позолотой лепнины, но излучает сигнал об элитарности. На стенах картины соответствующей тематики. Любителям живописи Айвазовского должно понравиться. Интересно, а жив он еще? Так ли нежен с молодой женой, как был нежен со старой? Надо разузнать, заехать в Феодосию, заказать картину. Ага, хирург Баталов оперирует во время шторма. Или послать кого-нибудь. Хотя, если честно, оно мне надо. Я в живопись понимаю, примерно как в военном деле. Сергей Александрович был не один. Он сидел в курительной комнате на диване, что-то живо рассказывая своему родному брату Владимиру Александровичу, массивному генералу с бакенбардами, громогласным голосом. Помню, встречались в Москве на коронации. Я тогда отчетливо понял, вот кто может приказать царю примерно все, и тот возьмет под козырек. Ибо Владимир Александрович возглавлял всю Российскую гвардию, которая, как мы знаем из истории, имеет большой опыт смены царей и цариц. «Ваше императорское высочество», — поклонился я. «А, доктор Баталов, проходите, присаживайтесь», — с улыбкой показал на кресло Владимир Александрович. «Сейчас принесут выпить». Вы что предпочитаете? Здесь могут предоставить любой напиток. Пьют в основном марсалу, но я ее не очень люблю, если честно. И давайте без титулований, мы же отдохнуть пришли. Хотелось похулиганить и заставить буфетчика соорудить маргариту, если у них имеются текилы и трипл сек. Но не стоит. Пока сижу и слушаю, пытаясь понять, какой сюрприз мне приготовил Сергей Александрович. «Э, — Вот и командор, — громко произнес Владимир Александрович. — Добрый вечер, барон. Подходите, мы вас ждем.